Очередной разговор с Аркадием. Саша. На этой неделе все шло наперекосяк. Сначала задерживали поставку Олиного лекарства в диспансер. Мы подключали всех, кого только смогли. Соболев звонил в министерство, и ему помогли. Оказывается, он был заместителем главного врача. Потом поставили нового человека, и пришлый главный врач сменил всю команду управленцев. Соболев вернулся на заведование отделения нейрохирургии. Сказал, что считает огромной удачей, что работает оперирующим хирургом. Всех, кто сам по себе, уже заменили. Заведующий гематологии, химиотерапии, лаборатории Остались только оперирующие хирурги и Орлянская. У нее мировое имя, они не рискнули. А вы не сами по себе? Конечно же нет. Ни один хирург не вытянет операцию. Работает целая бригада. Анестезиолог, медсестра, ассистент. Все должны звучать одинаково. У нас есть чудесный врач Иларионов. Мы с ним полные противоположности. Я никогда не хожу на операции с его хирургической бригадой. А он с моей. Почему? У нас разный ритм. Он работает очень резко. И вся его бригада также. А я плавно. Если нас сравнивать с музыкой, то он точно марш. А я блюз. Однажды я пошел на экстренное вмешательство с его бригадой, выполз еле живой. Они меня издергали, словно воевали против меня. А Элрионов говорит, что мои бесят его неспешностью. Да, не задерживают инструментарий, но кажется, что делают все во сне. Он нервничает, поэтому нельзя просто привести на должность заведующего хирургическим отделением. Он может провалиться с треском. Я же говорю, что повезло, что хирург. Как только утряслось с лекарством, у меня начались проблемы на работе. Вернее, моему отделу начали прилетать такие нетривиальные задачи, что впору было заподозрить диверсию. Одновременно возникли проблемы с финансами, логистикой, IT и производством. И все это в разных регионах. Я стал задерживаться на работе. Однажды даже остался ночевать в офисе. Оля огорчилась, но перенесла раздельную ночевку накануне госпитализации спокойно. Утром я заехал в отделение, поцеловал перед введением препарата и снова уехал на работу. Днем небеса разверзлись, легла общая интернет-платформа холдинга. Договора, технологические процессы, поставки, закупки, отгрузки все было экстренно переведено в ручной режим управления. Прошен был зол, но сосредоточен. К вечеру мы нашли причины двух глобальных проблем. Мой телефон раскалился до красна. В мессенджере кипела переписка. Сыпались файлы с пояснениями. В этом вале информации я почти пропустил СМС с неизвестного номера. Лотников в диспансере. Ну что человеку нужно? Оля под инфузоматом. Она не ни уйти никуда не может, не отпор ему дать. Это же не глюкозу капать, а таргетный препарат. От ярости я был готов мчаться к ней. Но вовремя вспомнил, что на дорогу у меня по пробкам уйдет не меньше часа. Я на другом краю города. Вызвал ребят из охранного агентства Егора. Они обещали вывести посторонних из Олиной палаты через 20 минут. Но Лотникова к их приезду в больнице уже не было. Дальше меня снова унесло в работу. Вынурнул уже совсем поздно. Диспансер уже закрыт. а Оли ни одного сообщения. От Соболева тоже Хотя она и не в его отделении теперь, а у Иваницкого в химиотерапии. Я был уверен, что СМС Пролотникова прислал именно Соболев. Сел в машину, размышляя, куда двигаться дальше. Понял, что есть единственный вариант – ехать домой. И когда уже завёл двигатель, получил СМС от Лотникова. «Приезжай сейчас, есть разговор». Дальше следовал адрес гостиницы. «Отличный дорогой отель. И главное, с ним действительно надо поговорить». Я и сам хотел, чтобы он прекратил преследовать Ольгу». Встретились в номере. Аркадий ждал без отрыва от работы. Ноутбук и распечатки он тут же унес в другую комнату. Пригласил присесть на диван. Выглядел он энергичным и великодушным. Даром, что руки не потирал от удовольствия. На столике в углу стояла початая бутылка вискаря. Оказывается, мы любим одинаковый. «Серёгин, здравствуй поближе». Я решил наш с тобой вопрос самым простым способом. Пригласил тебя обозначить ситуацию и попрощаться навсегда. Хочу сделать это максимально эффективно. Да, соблазн попрощаться навсегда велик. Время позднее, давай сразу к сути вопроса. А давай. Я сегодня навещал Ольгу. Она плохо себя чувствует. Условия проводимой терапии ни меня, ни ее не удовлетворяют. Мы пришли к единому мнению, что лечиться ей будет комфортнее в Германии. Здесь у нее даже палата общая. Ольге это неудобно. Завтра она закончит терапию, и я перевезу ее домой на самолете. Спасибо за помощь и заботу в этот период. Завтра ты можешь попрощаться с Ольгой, и больше мы не увидимся. Она уже сегодня не хотела с тобой общаться, поэтому не ответила на звонок и не перезвонила. Аркадий, а с чего такое решение и уверенность такая? Я сегодня был у Ольги несколько часов, мы о многом говорили. У нас очень близкие ценности, и некоторые из них позволили ей прийти к выводу, что жить со мной в одном доме — отличная идея. Лотников, я понимаю, что Ольга сама не могла до этого додуматься. Чем ты ей угрожал? Запугивал? Шантажировал? Александр, у тебя больная фантазия. Я предложил вариант решения ее сегодняшних проблем. Видишь ли, мы все кем-то дорожим. Оля тоже очень беспокоится за некоторых людей, а у них в этом случае все будет хорошо. Значит, шантаж. Я понял. Мне пора. Ты напрасно расстроился. Я избавляю тебя от сплошной головной боли. У тебя с момента знакомства с моей женой не было и дня без проблем, и в последнее время их стало еще больше. Верно? И ты пока не очень справляешься. Так и без работы можно остаться. А эта репутация, она в сфере безопасности, очень важна. «А ты за меня не беспокойся, Аркадий, я о себе забочусь сам». «Это понятно, только ты не рад тому, что я тебя избавляю от Ольги, а должен быть мне благодарен». «На каком основании?» «Ты с ней замучаешься, Серёгин. Она же как маленькая, живет в своем розовом мире, вокруг вьются мужики и кормят ее с ложечки, вокруг облака и единороги, и это я говорю про ее реальный мир. Только ты думаешь, что единороги — это сказочные розовые жеребцы». А она точно знает, что это не волшебные кони, несущие свет и добро девушкам. Она окружает себя владельцами компаний, долларовыми, миллионерами. Их и называют единорогами. И только с такими мужчинами общается Оля. А значит, ты в ее жизни в любом случае временно. Не веришь? Посмотри ее телефонную книжку. Среди тех, с кем она поддерживает постоянную связь, только единороги. Там нет таксиста, разносчика пиццы. Или любого другого наемного работника. Ты ей не подходишь. У нее очень дорогое обслуживание. Ты ее ТО не потянешь. Я тебя услышал. Если это все, жаль, что потерял время. Это все. Завтра у Оли не задерживайся, ей нельзя волноваться. Глядишь и на работе наладится. Я сам решу, что мне делать. А ты бесчувственная скотина, если решил давить на женщину в самом уязвимом состоянии. Если Оля останется со мной, не смей к ней приближаться. Безумству храбрых! Сегодня я добрый. Так что не замечу этого хамства. Прощай. Прощай. Я вышел на улицу и попал под первый сентябрьский дождь. Оля удивлялась, что в августе нужно покупать осеннюю одежду. Еле уговорил выбрать куртку и ботинки. А когда похолодало, она и сама уже смотрела на сайтах водолазки и свитера. пуловеры, как она их называет и была потрясена, что 1 сентября дети идут на линейку в куртках. Надо понять, на что давит Лотников. А он точно не соблазнил. Там принуждение чистой воды. Что мы имеем? Аркадий чем-то шантажирует Олю. Это точно не деньги. Я знаю, что она умеет жить с минимумом средств. Я видел, как она сама солит замороженную кильку. Значит, этот вариант отпадает. С лечением мы с Соболевым внесли ее в программу, и препарат закупили на весь курс терапии. Тут тоже не вариант. Общая палата, Оля спокойно к этому относится, ни разу не жаловалась, не поморщилась даже. Тут Аркадий точно врет: Значит, люди, кто ей дорог? Полина и ее семья. Разница во времени мне только на руку. Только разговаривать надо не с Полиной. Она совсем малышка, да еще беременная. К тому же она может не знать, какие риски лотников может использовать в бизнесе Иволгинах. Сел в машину и поехал обратно в офис. Пока согрелся, подумал, что можно еще сделать. Подключил телефон к машине и набрал номер. Владислав, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Рад вас услышать. Но новостей ваших боюсь. У нас лотников. Ольга на терапии. Капалась сегодня весь день. Аркадий к ней ездил. Мы встречались с ним вечером. Сказал, что она согласилась вернуться с ним домой. Долечиваться будет в Германии. Ничего не понимаю. А причина? Вы поссорились? Нет. Я тоже пока не понимаю. Я сегодня весь день был на работе, мы не виделись. Думаю, что он чем-то ее шантажирует. Может быть, есть какая-то история из прошлого, которой она боится, не хочет придавать огласки? Мне об этом неизвестно. Я сейчас спрошу у Полины и перезвоню. А пока надо думать, кто еще настолько для нее важен, что Лотников может надавить. Она общается только с Полиной, иногда с Ириной Волгиной, с литературным агентом. Я уже почти подъехал к офису, когда услышал входящий от Влада. Ничего нового Поля не сказала. Самое ужасное, что она припомнила, что мама работала посудомойкой в каком-то кафе. Но это вообще не рычаг давления, это ерунда». Она нигде больше длительно не работала, соответственно, не могло остаться хвостов. Мужиков ни до, ни вовремя, ни после Лотникова не было. Тоже не надавить. Даже не знаю, чем помочь. Влад, как себя чувствует Полина? Отлично. Снова сдавала анализы, там все чудесно. С гинекологом они друг другом довольны. А в остальном? Они с мамой что-то закручивают на зиму. Хорошо, что у нас есть закупщик продуктов. Мне кажется, что они скупают урожай целых плантаций, но противится бестолку. Лотников на нее имеет влияние. Может чем-то навредить. В трубке сначала повисла пауза, потом послышался смешок, и Влад продолжал. Александр, она замужем, он не имеет к ней никакого отношения. Их связывал единственный страховой счет. Теперь он в полном поленом распоряжении. Отец ничего у нее не может отобрать. «Я ее не дам в обиду. Будьте спокойны. И Полина, и наш малыш — моя ответственность». «Хорошо. Очень рад это слышать. А на ваш бизнес, Лотников, имеет влияние?» «Тоже нет. Единственный тонкий момент был сельскохозяйственной техникой Прошина. Его мы до конца года закрыли. Ждали развода Лотниковых и закрытия вопроса. А теперь, говорите, она возвращается». «Нет». «Я еще с ней не разговаривал» но она не могла просто так передумать. Там какой-то железобетонный аргумент, такой рычаг, который держит Олю за горло. Думал, что это кто-то из близких. Лотников намекал на дорогих ей людей. Может, родственники? Влад снова замолчал. Потом в трубке раздался хлопок закрывающейся двери. Щелчок закрывающегося замка. «Александр, я думаю, что не открою вам Америку, но у нее никого больше нет». С матерью и сестрой они не общаются, там нет рычага для шантажа. Думаю, что самая уязвимая фигура в этой партии — вы. Возможно, такие темы или вопросы есть в вашей биографии. Может быть, Лотников что-то нарыл именно против вас? Какие-то старые дела, женщину с ребенком, что-то, что реально может навредить. Да, про себя-то я и не подумал. Это я мужчина и я защищаю свою семью. Если Олю шантажируют мной, это просто ужасно». «Да, я бы тоже этого не хотел. С вами у нее есть шанс на нормальную жизнь. Я с ней знаком давно, она и с Аркадием не была счастлива, а в последние пять лет вообще без комментариев. Только оживать начала. Это и обидно, если он ее заберет. «Ладно, время у вас тоже позднее. Я пойду работать, чтобы освободить утро». Если будут идеи или новости, держите меня в курсе, хорошо? Да, не беспокойтесь за нас. У меня все под контролем. До связи. До связи, Влад. Всю ночь напролет я делал параллельно два дела. Первое разбирался с ситуацией в холдинге Прошина. Сейчас все говорило о том, что проблемы в логистике, IT и финансах имели один и тот же источник: Мы с ребятами сужали круги и находили новые зацепки. Ждал аналитический отчет и выгрузку с резервного сервера. Второе. Выписывал в хронологическом порядке вопросы по собственной жизни. Личной и служебной. Получалось много, но на серьезный компромат ничего из этого не тянуло. Тем более меня успокаивало, что за последние годы я дважды проходил серьезную проверку. Перед назначением на должность заместителя начальника ОМВД области и при трудоустройстве в ТМК «Прокат». В обоих случаях мое личное дело изучали под микроскопом. Я прошел такое количество тестов, сколько не делал за всю предыдущую жизнь. Несколько раз даже полиграф. Все было в пределах нормы. Если бы они что-то нашли, то работы бы у меня не было. А она есть. Аналитический отчет был неожиданный. Разрозненные факты сбоев в работе начали укладываться в единую систему. Нужно только немного доработать. Я люблю соединять факты в единую цепочку. Вот и сейчас я распечатал отчеты. Порезал их на фрагменты и начал перекладывать между собой. Команда в подчинении была замечательная. Ребята – настоящие профессионалы. Вопросы отрабатывали быстро и качественно. Сами предлагали версии, подтверждали или опровергали их. К утру картина вырисовалась неожиданная, о чем я и доложил Прошину. В систему внутреннего документа оборота через почту попал вирус. Он был доставлен несколькими письмами и устанавливался фрагментами. Поэтому на него не среагировали фильтры. После установки вирус снял задачи на следующий день по платежам, отправке и заказе грузов. После того, как в обед стало ясно, что плановые счета не оплачены, бухгалтер принял решение внести платежи еще раз – А на следующий день галочки восстановились, и те же счета были оплачены повторно. А что с логистикой? Та же история. Были сняты задачи на отправку грузов, и не были высланы письма, подтверждающие заказ материалов. Производство недополучило сырье и комплектующие, а отгрузка готовой продукции на следующий день рухнула из-за нехватки транспорта. Сроки поставок поплыли. Вручную постарались отправить в первую очередь товары с горящим сроком поставки и штрафными санкциями. Это вам подразделение отдельно доложит. Что с виновными? Сотрудник, который получал письма, подтвердил благонадежность внешнего адреса. Содержание писем к функционалу сотрудника не имеет отношения. Данные переслал, отчет тоже. Прошин оставил меня на громкой связи, посмотрел присланные файлы и остался доволен. Задал несколько уточняющих вопросов и сделал неожиданное предложение. «Серегин, ты уже освоился в компании?» «В основном да». Я на фоне этой внешней атаки решил провести реорганизацию. Хочу объединить службу внешней и внутренней безопасности в одну структуру. Как считаешь? Я понимал, к чему он клонит. Если две службы объединяются, один из начальников лишний. Я пришел в компанию последним. Да и со мной сейчас много рисков из Золотникова. Ну, ответил честно. Разумное решение, Михаил Петрович. Безопасность сложно разделить на внешнюю и внутреннюю. Угроза внешняя, виноват внутренний сотрудник, надо рассматривать проблемы в комплексе. Это хорошо. Как отнесешься к изменению должности? Вы предлагаете мне уволиться? Хм. После очередного успешного расследования было бы глупо. Я предлагаю тебе возглавить общую службу безопасности ТМК «Прокат». Как считаешь, справишься? Как говорят онкологи, да, но гарантировать не буду. Прошин рассмеялся. Значит, подпишешь сегодня новую штатку. Приказ о переводе и бумаги в отделе кадров. И приступай. Михаил Петрович, я хочу вас поставить в известность по одному непроверенному предположению. Ну? Я думаю, что за всей этой ситуацией стоит Лотников. Он планировал приехать к Ольге во время лечения в онкологии. Ему надо было меня вывести из строя и дискредитировать в ваших глазах. Возможно, что это он оплатил хакерскую атаку на холдинг. Прошин не задумался ни на секунду. Он всегда молниеносно принимал решения и смотрел на вопросы под необычным углом. Вот и сейчас его ответ удивил. «Серёгин, вот ты и будешь выяснять, кто за этим стоит, сколько стоила диверсия и так далее. Это теперь твоя головная боль, как начальника общей службы безопасности. Понятно?» «Понятно. Еще я тебе вот что скажу. Мы с тобой, Лотникову, должны быть благодарны. Он вчера мне именно так и сказал». Он нам с тобой денег и времени сэкономил. Я периодически делаю похожие проверки для своих подразделений, так сказать, учения устраиваю. Нанимаю для этого внешнюю компанию. Они разрабатывают сценарий, и мы запускаем механизм сознательного сбоя. Смотрим, как реагируют сотрудники, где дырки в системе управления. Потом устраняем неполадки и платим штрафы. А Лотников, если это он, сделал всю работу за нас. Денег нам сэкономил, тебе новую должность обеспечил. Я бы еще год думал, объединять или не надо. Так что подписывай бумажки и в путь. Михаил Петрович, я прошу взять три часа до обеда за свой счет по семейным обстоятельствам. Не разрешаю. Просто решай свои вопросы. А то ты мне потом за эту ночь тоже предъявишь за сверхурочные. А так, ни ты мне за сегодня, ни я тебе за ночь ничего не должны. Все, на связи. На связи. Я не стал заезжать домой. Каждая минута важна. Переоделся и умылся в офисе. Для этого всегда на работе держу запасную одежду. И поехал в диспансер.